«Глава восьмая. Ты как, в порядке?» — спросила Диана, беспокойно разглядывая меня. Я убрал её руку со своего плеча и поднялся. Слабость в теле ещё присутствовала, но меня хотя бы уже не клонила в сон. Так что было намного легче. «Вроде да», — ответила я, поворачиваясь к выдорову, который тихо разговаривал о чём-то со Шмелёвым, лишь изредка бросая на меня заинтересованный взгляд. «Что там случилось?» — спросила девушка. Поёжившись, когда двери храма распахнулись, из него вслед за холодным воздухом наружу вышел настоятель. «Получил благословение грозной пушистой лапы, отмахнулся я, не вдаваясь в подробности, разумно полагая, что о делах со своим богом-покровителем не принято распространяться. Мысли о том, что единоличному триумфу Манула помешал волк, всё не отпускали, как только я услышал о нём от кота. Не может же такого быть, чтобы дух-защитник из моего мира смог переместиться вместе со мной. Он бы точно в таком случае показался мне раньше, известив о своем присутствии. Я посмотрел на сиряющее небо вечерних сумерек, прикидывая, что внутри Дома Всех Богов пробыл достаточно много времени. Часа два, не меньше. Хотя мне казалось, что прошло совсем немного времени. «Вы все это время ждали меня возле ворот», — обратился я к Диане, только сейчас замечая, что девушка выглядела уставшей и немного осунувшейся. Она пожала плечами, не давая вполне очевидный ответ на глупый вопрос. «Не хочешь сама попробовать?» — я кивнул на распахнутые Настеж двери. «Нет», — замотала она головой, глядя на меня, как на умалишенного. «Я ничего не знаю об этом месте и даже не думала, что подобное существует». От него просто веет какое-то потустороннее жутью, которое буквально заставляет нести ноги подальше от дома всех богов. Это ли не знак, что внутрь заходить все же не стоит?» Прикусила она губу, нервно теребя пуговицу на рубашке. «Может быть, я ничего подобного не чувствовал», покачал головой, глядя, как двери закрываются сами собой, тихо и довольно медленно. «Как только наберешься в себе уверенности, мы обязательно сюда вернемся». Ободряюще улыбнулся я ей, поворачивая в сторону подошедшего выдрова. «Так, молодые люди, уже достаточно поздно, поэтому нужно выдвигаться обратно и не испытывать терпения разбуженных нашим присутствием богов. Вы с Андреем отправитесь назад в сторону Новосибирска и переночуете там, а утром уже полетите в Ангарск», — задумчиво проговорил он. «А как же вы?» — не удержался я от вопроса, хотя это было довольно бестактно с моей стороны. «А я закончу свои дела. Надо уже до конца разобраться с вашим директором. Ну, это если вам интересно», — усмехнулся он. «Все, пора уходить». Он первым направился в сторону ожидающих мужчин. «Похоже, он все знает», — покраснела Диана. «Ну, что мы подслушивали тогда?» «Да уже не все ли равно», — отмахнулся я от нее, подходя к Андрею, по пути хватая свой мешок с вещами, который оставил возле входа в дом. Темнело, с каждой минутой всё сильнее, и я не представлял, как мы будем передвигаться по лесу ночью. Мы днём чуть ноги себе все не переломали. Настоятель кивнул, когда мы все собрались, и сделал несколько шагов в сторону. Я внимательно следил за каждым его движением, буквально кожей чувствуя шевеление воздуха, как только он повернулся к нам лицом. На его ладони вспыхнул небольшой синий огонёк, от которого тянуло холодом даже на расстоянии. Он резко вытянул вперед руку и очертил круг, создавая его границы и контуры пляшущим синим пламенем. Круг начал увеличиваться в размерах, а внутри него начала формироваться зеркальная гладь, точно такая же, какую я видел во время прорыва в лесу. Правда, там она дергалась и постоянно рябила, а тут все было стабильно. Андрей кивнул настоятелю и первым сделал шаг в это своеобразное окно, скрываясь в зеркальной глади телепорта. То, что это был именно он, сомневаться не приходилось. «Ну что, стоим, давайте уже бегом!» — крикнул Давыдов довольно напряженным голосом. Держать окно перехода открытым, судя по всему, было довольно сложно, и требовалось приложить много усилий и энергии. Я, немного помешков, все же сделал несколько шагов, пересекая линию огня, проваливаясь буквально на секунду в пустоту. Ощущения были неприятные, словно меня прокатили на карусели на самом экстремальном режиме. Замершее сердце вновь начало ровно биться, а подступивший к горлу ком неохотно начал опускаться вниз к желудку. Диана появилась сразу же за мной, натыкаясь мне в спину, чуть ли не сбивая меня с ног. Окно телепорта стало уменьшаться, пока полностью не захлопнулось с каким-то щелчком и слабой вспышкой. «А вот так путешествовать постоянно нельзя?» — спросил я, вспоминая длинный путь от сиротского дома до Дома богов. Я гляделся по сторонам. Переместились мы в длинный темный проулок прямо напротив входа в какое-то серое, неприметное двухэтажное здание. Вывесок никаких я не увидел, хотя крыльцо было очень хорошо освещено. Андрей стоял неподалеку, ожидая, когда мы придем себе. «Почему же?» Можно, но только если ты очень богатый человек или маг, специализирующийся на перемещениях. Магия пространства очень редкая. Различные свитки могут помочь в этом, но это все же не для повсеместного использования и стоит очень больших денег. А использовать пространственную магию рядом с домом всех богов может только настоятель, если, честно, это единственный способ выбраться оттуда. Если идти по дороге, по которой мы шли к нему, в обратном направлении то можно будет плутать по лесу очень долго. А если кто-то все же решится использовать пространственную магию рядом с воротами дома или воспользоваться свитком, то того ждет очень большое разочарование. Таким способом можно отправиться исключительно наизнанку, причем в случайное место и на любой, даже самый низший уровень, пояснил он. «Пойдемте, день выдался длинным и насыщенным. Нам всем следует отдохнуть». Он развернулся и направился к дверям здания, возле которого мы стояли. Переглянувшись с Дианой, мы двинулись следом. Я постоянно озирался по сторонам, буквально чувствуя на себе какой-то посторонний взгляд. Если бы я находился в своем мире, то сказал бы, что это квартал какого-нибудь преступного клана, довольно специфическое место для нелегальной деятельности. Зайдя внутрь, я удивлённо остановился, осматривая довольно богато уставленный холл классической гостиницы. Далеко не низшего уровня. Внутри на белых диванчиках сидели несколько мужчин, делая вид, что увлечённо читают последние новости местной газеты. Хотя сами внимательно следили за входом. «Что это за место?» Тихо шепнула мне на ухо Диана, схватив меня за руку и крепко сжав ладонь. «Да если б я знал». Негромко ответил я, догоняя Шмелева, который уже подошел к стойке, стоявший прямо напротив входа, за которой находился молодой парень в строгом костюме и приветливо улыбнулся Андрею, одновременно с этим окидывая нас с Дианой немного удивленным и неприязненным взглядом. «Будьте добры, два номера, один одноместный, другой двухместный с раздельными комнатами», — коротко бросил он, кладя на стойку руку, показывая тому родовой перстень. Парень, только взглянув на него, сразу вытянулся чуть ли не в струнку, прибавив визуально к своему росту сантиметров десять. Его взгляд больше не косил в нашу комнату и был направлен исключительно на Шмелева. Не хотелось бы ошибиться, но и этот наш невольный спутник был не так прост, как и его начальник. Парень тем временем на ощупь достал несколько ключей из-под стойки и выложил их перед собой рядом с рукой Шмелева. Третий этаж комнаты 20 и 24. — Может, вы хотите всё же воспользоваться апартаментами наверху, отведёнными специально для вас? — Нет, — холодно бросил Андрей, направляясь в сторону лестницы, лишь кивком головы, молча указав нам, чтобы мы следовали следом за ним. Диана неуверенно двинулась с места, всё ещё не выпуская свою руку из моей. — Вы какая-то местная знаменитость? — тихо спросил я, когда поравнялся со Шмелёвым. Тот затормозил у основания лестницы и, повернувшись к нам, засмеялся. «Не совсем», — ответил он. «Мой отец основал ряд подобных перевалочных пунктов для охотников. Здесь очень высокий уровень защиты от тварей изнанки, есть некоторые услуги, которые интересны только охотникам. Это не слишком известно в общих кругах место, если на то пошло. Сейчас вы находитесь на нулевом уровне изнанки, именно поэтому тут не так многолюдно. И попасть можно исключительно через пропускной пункт. Ну или так, как попали в это место мы». Терпеливо объяснил он. «Но мне говорили, что без перстня наизнанке нельзя находиться. У Дианы его нет». Нахмурился я, осматривая холл в очередной раз. Все уже, не скрывая интереса, таращились на нас, о чем-то перешептываясь. «Это защищенное место, поэтому люди без кольца могут вполне комфортно существовать здесь. Мы окружены специальным защитным куполом. Такой же стоит на училище магии в Ангарске». «Где вы будете проходить свое обучение?» Я кивнул, удовлетворившись ответом. Старик о подобных местах не знал и никогда не был, хотя именно охотой он и промышлял. Решив не забивать подобным голову, мы поднялись по широкой лестнице на третий этаж. Комнаты располагались в центре коридора друг напротив друга. С нумерацией я запутался, так и не понимая, как именно раздавались номера комнатам. Рядом с нашей находились комнаты 3 и 13. Открыв дверь нашего номера, мы с Дианой вошли в небольшой тамбур, из которого вело три двери. Две в небольшие комнатки и третья в ванную комнату, совмещенную с туалетом. В номере находился лишь небольшой шкаф, стол и одноместная кровать. Бросив свои немногочисленные пожитки на стол, я сел на кровать, закрывая глаза, давая девушке первой привести себя в порядок и смыть с себя дорожную пыль. Манул говорил о двух способностях, которые он якобы мне даровал. Идеальная маскировка и истинное зрение. Если с первым было более-менее понятно, хотя как его использовать я пока не разобрался, то что такое истинное зрение даже из названия было не совсем понятно. Вот же противный код. Не мог инструкции поделиться хотя бы. Если бы я не знал, что подобные способности у меня в теории могли быть, то ни за что не подумал бы об их наличии, потому как совершенно никаких изменений в своём организме я пока не чувствовал. Раздался робкий стук в дверь. Я открыл глаза и резко сел на кровати под звук открывающейся двери. «Я могу войти?» — неуверенно спросила Диана, заглядывая внутрь. «Конечно можешь», — удивился такому изменившемуся поведению девушки я. «Что случилось?» «А почему ты решил, что что-то случилось?» — закрыла за собой дверь Диана, подходя ко мне и садясь на край кровати. «Ты как-то изменилась». «Ладно, я получил по голове ничего не помню, но тебя вроде бы никто не бил». Пристально посмотрел я на девушку, которая опустила голову, разглядывая простой серый ковер с коротким ворсом, которым был застелен пол. «Ну, раньше мы были одинаковые, сироты без рода и семьи». «Теперь ты глава нового рода, я же не могу обращаться к тебе по статусу равной себе», Пробубнила она, все еще не поднимая головы. «Ты ерунду не неси», — вскинулся я, повышая голос. «Вот из-за этого я точно не собираюсь рвать отношения с единственным человеком, которого знаю в этом мире. Если ты забыла, то я все еще ничего не помню, и ты являешься моим единственным проводником, пока я либо ничего не вспомню, либо не узнаю обо всем заново». «А может, ты судишь по себе, если бы представилась подобная возможность, то сразу же сделала вид, что меня не существует?» Прищурился я, удовлетворённо глядя, как она раздражённо подняла голову, вперевшись в меня злым взглядом. «Как ты мог о подобном вообще подумать?» — воскликнула она. «Ну ты же как-то подумала?» — покачал я головой. В комнате воцарилась тишина, во время которой Диана не отрывала от меня взгляд, сжимая и разжимая кулаки. Мне уже начало казаться, что она бросится на меня разъярённой фурией, но пронесло. Она успокоилась, глубоко вздохнула и неожиданно для меня разревелась. Я совершенно не знал, как успокаивать девушек в такие моменты, поэтому просто прижал её к себе, гладя по мокрым волосам, давая время, чтобы та сама пришла в себя и прорыдалась. « «Прости, я такая дура!» — отстранилась она от меня, вытирая ладонью покрасневшие глаза. «А ты говорил тогда правду. Ты правда можешь взять меня в свой род прислужницей?» «Нет, я соврал», — поморщился я. Девушка вскинулась, но потом вновь опустила голову и протяжно всхлипнула. Я понял, что она находится на грани истерики, поэтому решил сразу же всё прояснить. «Потому что я не позволю, чтобы ты склоняла перед кем-то голову и была у кого-то в услужении». У тебя есть дар, ты сильная, умная и целеустремленная, и я не вижу благоприятного исхода в том, чтобы ты целовала кому-то ноги. Этим на своем будущем ты поставишь крест. Хочешь кольцо? Добросовестно учись магии, стань сильнее, и ты обязательно дождешься того момента, когда боги обратят на тебя свое внимание. Ну или, в крайнем случае, могущественная магиня всегда может войти почти в любой род, на своих условиях. Она смотрела на меня, усваивая те слова, которые я пытался до нее донести. «Наверное, ты прав», — довольно серьезно проговорила она и тряхнула головой. «Но ты должен пообещать, что если я стану по-настоящему сильной могиней, то мы серьезно вернемся к этому разговору еще раз». «Разумеется», — вздохнул с облегчением я, избежав довольно неловкой ситуации. «Ну тогда договорились», — улыбнулась она, поднимаясь с постели. «Постой!» — я ее остановил, вставая на ноги. «Ты мне можешь помочь кое в чем?» Она кивнула, вопросительно приподняв бровь. Все время раздумывая над способностями, дарованными Манулом, я пытался хоть как-то понять, что именно нужно делать. И именно сейчас мне удалось почувствовать какие-то изменения, происходящие в моем теле. Чем больше я думал о маскировке, тем отчетливее ощущал какие-то внутренние колебания где-то в районе груди. Я сосредоточился на этих колебаниях, стараясь их усилить. Спустя несколько секунд у меня это получилось, и колебания превратились в лёгкое покалывание, распространившееся по всему телу. Диана всё это время напряжённо смотрела на меня, ожидая каких-либо от меня пояснений. «Ты меня видишь?» — спросил осторожно я девушку, когда покалывание превратились в лёгкий жар, исходящий из области сердца. «С тобой всё хорошо?» Аккуратно спросила Диана, глядя пристально мне в глаза. «Почему я должна тебя не видеть?» «Так, я прикрыл глаза, стараясь понять, что делаю не так. Может, я неверно истолковал значение слова «идеальная маскировка». «Это же не полная невидимость». Я приблизился к стене, не открывая глаз, стараясь максимально сосредоточиться, и повторил попытку, потому что во время движения смог потерять концентрацию, и посторонние чувства мгновенно улетучились. Сейчас чувство жара настигло гораздо быстрее, нежели в первый раз. Открыв глаза, увидел, как Диана всматривается в то место, где я находился, даже сделала шаг и вытянула перед собой руку. «А сейчас?» — тихо спросил я. Девушка отшатнулась, после чего резко приблизилась ко мне и дотронулась до меня рукой. «Как это у тебя получилось?» — удивленно воскликнула она, ощупывая рукой мою грудь. «Я чувствую тепло и...» То, потому что знаю, что ты находишься в этом месте. Пошевелив рукой, отведя ее от тела, я продолжил эксперимент. Попробуй описать, что ты видишь. Небольшую ряпи, легкое искривление пространства. Но опять же, я бы этого даже не заметила, если бы не всматривалась. Это так здорово! Восхищенно проговорила она, все же вздрогнув, когда я прекратил действие способности, появляясь прямо перед ней. Только никому не говори об этом. Тихо проговорил я, глядя ей в глаза. Она стояла практически вплотную ко мне, и ей пришлось поднять голову, чтобы уловить направленный на нее взгляд. Разумеется. Серьезно ответила она, после чего смутилась и сделала шаг от меня, отстраняясь. Внезапно голову пронзила резкая боль, которая длилась долю секунды, не больше. В глазах потемнело, а в ушах появился довольно противный шум. Но все быстро развеялось, как только боль полностью ушла. Я прислонился к стене, приходя в чувство и глубоко дыша. Какой-то звук буквально резанул слух, в котором я только спустя какое-то время сумел различить плач, переходящий в какое-то жалобное поскуливание. Я не смог определить, откуда доносится этот звук, но слышал его предельно ясно. «Ты слышишь?» — спросил я Диану, подходя к входной двери. «Что?» «Я ничего не слышу», — тихо проговорила она, приблизившись ко мне. Будто ребёнок плачет, причём довольно громко. Открыв дверь, я понял, что звук сначала усилился, а потом начал звучать, будто в отдалении. Словно его кто-то уносил. «Нет, тут абсолютно тихо». Диана продолжила удивлённо смотреть на меня. Я посмотрел на опешившую девочку, после чего довольно решительно вышел за дверь не найдя объяснений своему поступку, потому что был твердо уверен в том, что должен найти источник этого звука и помочь. Чего бы мне это ни стоило.